Глава третья Только что Надежда Васильевна пришла в свою комнату, как почти сейчас же за ней прибежала Верочка вся перепуганная и бледная. Она едва могла проговорить. «Папа, кричи, так страшно! Надя, голубчик, беги скорее, ради бога, скорее! У них что-то произошло! Лука плачет! Господи, да что же это такое?» Верочка тихо заплакала, закрыв лицо руками. Когда Надежда Васильевна проходила по столовой, до нее донеслись чьи-то отчаянные крики. Она не узнала голоса отца и бегом бросилась к кабинету. Отворив двери, Надежда Васильевна увидела такую картину. Данила Семенович стоял в углу, весь красный, с крупными каплями пота на лбу. А Василий Назарыч, не помня себя от ярости, бросался из угла в угол, как раненый зверь. Он был страшен в эту минуту, и с пеной у рта, сжав кулаки, несколько раз подступал к самому носу Данила Семеновича. Взрыв бешенства парализовал, боль в ноге, и старик с помутившимися глазами рвал остатки седых волос на своей голове. — Ты меня зарезал, понимаешь, зарезал! — неистово к р и к ы в а л Василий Назарыч каким-то диким страшным голосом. — На старости лет пустил по миру всю семью, всех погубил, всех! «Бог милостив, Василий н а з а р ч осмелился заметить д а н и л Семенович, когда Надежда Васильевна показалась на пороге. «Поправимся!» — Поправимся? Нет, я тебя сначала убью, жилы из тебя вытяну. Одно только лето не приехал на прииски, и все пошло кверху дном, а теперь последние деньги захватил Работкин и скрылся. Боже мой, завтра же еду и всех вас переберу. Ничего не делали, пьянствовали, безобразничали. На кого же мне положиться? Надежда Васильевна... показала глазами Даниле Семеновичу на дверь, и тот выпался из кабинета. Наступило тяжелое молчание, показавшееся отцу и дочери вечностью. Девушка села на диван и ждала, пока отец, бегая по кабинету, продолжал неистовствовать, порываясь к двери, точно он хотел догнать Данила Семеновича. Из бессвязного потока проклятий Надежда Васильевна узнала пока то, что последние деньги, какие были посланы Бахаревым на прииски, украдены бежавшим кассиром Работкиным. Она молчала, давая отцу полную волю излить свое бешенство. В такие минуты подступаться к нему значило подливать масло в огонь. Эта сцена продолжалась полчаса, пока, наконец, Василий н а з а р о в и ч с глухими рыданиями не бросился в свое кресло. Гроза была на исходе, и Надежда Васильевна проговорила. — Папа, зачем же ты так волнуешься? Ведь этим дело не поправить. Нужно успокоиться, а потом и обсудить все обстоятельства. — У нас теперь одни обстоятельства. Мы нищие! — закричал старик, опять вскакивая из своего кресла. но пароксизм бешенства заметно проходил. Слезы мешались с проклятиями и стонами, пока не перешли в то тяжелое полусознательное состояние, когда человек начинает грезить наяву. «Я один, один!» — стонал Василий Назарыч, закидывая голову на спинку кресла. «Не на кого положиться! О, хоть бы умереть скорее! Нищета! Позор! О, Боже мой!»